Аркан, 5. За все время отсутствия месье де Фридера Леонард посетил их дом лишь единожды. Визит его был нанесён несколько ранее, чем развернулся кутеж, так что месье Габеля успел застать Хелену трезвой и неокружённой поклонниками. Хозяйка дома пересеклась с мужчиной в прихожей. В то время она бесцельно бродила по дому. Леонард выдружал свой цилиндр на вешалку. Рядом с его тростью в руках мялась Элия, молодая горничная, имени которой Мадемуазель де Фридер все еще не запомнила. Заметив Леонарда, хозяйка слегка опешила. Поездка на Вагесскую площадь наглядно показала, что без посредничества отца общаться с месье Габеле она не способна. Добрый день, месье! «Не ожидала вас сегодня увидеть». Мужчина обернулся и смерил ее оценивающим взглядом, уделив особое внимание пришитым к одежде монетам. «Добрый, мадемуазель, небрежные манжеты. Не ожидал, что вы и дома носите это ужасное платье». Воцарилось молчание. Хелена бросила в сторону гостя выразительный взгляд из-под лобья Слепо надеясь, что тот все поймет и тут же уедет. Горничная в страхе попасть под горячую руку пугливо вжалась в угол, прикрываясь на балдашником трости в виде змеи. Отец сейчас в отъезде, если вы хотели его навестить. Невежливо выпроваживать гостей с порога, мадемуазель, заметил он с едкой усмешкой. Вас настолько стесняет мое общество. «Не то, чтобы...» — мысленно Хелена стала перебирать все возможные причины его визита. «Если вы хотели выпить вина, могу приказать накрыть в гостиной. У нас еще есть то, которое вам очень понравилось. Открыть бутылку?» Леонард закатил глаза. «Нет, не нужно. Я устал с дороги, и раз уж вашего отца нет, хотел бы отдохнуть в саду». В вашей гостиной слишком светло. Не люблю яркого солнца. С этими словами месье Габелия вырвал у служанки свою трость и развернулся на каблуках. Стоило ему выйти, Хелена одними губами прошептала несколько проклятий и выдохнула. Ей невероятно хотелось запереться в спальне, чтобы дождаться, пока гость надышится свежим воздухом и откланяется. Но владение этикетом все же взяло верх, и девушка направилась вслед за визитером. «С учтивым «разрешите составить вам компанию»» Хелена догнала Леонардо. Неохотно месье Габеле пропустил девушку идти первой по узкой садовой дорожке. Больших усилий Хелене стоило держать равновесие и не оступаться на каждом шагу. Она пыталась сосредоточиться то на вдавленной в траву плитке, то на красных хризантемах. Спиной девушка ощущала пристальный взгляд. От этого чувства ей стало неуютно, но Хелена не оборачивалась. После смерти Элизабет де Фридер сад, в память о ней, старались держать в условном порядке. Регулярно корчевали сорняки и засохшие прошлогодние стебли. Садовник, иногда приезжавший из города, подрезал преграждающий проход ветви. Но хоть сколько-то воссоздать его ухоженность, бывшую при покойной хозяйке, никогда более не смогли. Никто так и не проникся любовью к цветам, подобранным собственноручно мадам де Фридер. Клумбы будто понимали, главная покровительница их оставила. Вопреки относительной опрятности, Сад постепенно ветшал. Хелену подобное положение дел устраивало. Казалось, вместе с садом приходила в запустение память о матери, и ощущение ее постоянного присутствия мучило девушку все слабее. Так как продолжительность визита месье Габеля оставалась неясной, Хелена решила скрасить для себя необходимость терпеть его общество, а потому села на любимую скамейку. Замявшись, она жестом указала на нее гостю. Тот, не задумываясь, уселся рядом и закинул ногу на ногу. Несколько помедлив, он принялся за сигару. От полуденного солнца Хелену и Леонардо укрывала тень пышной древесной кроны, того не приходилось щурить глаза. Вокруг гудели десятки стрекоз, мягкий ветер кутал их сигаретным дымом. Хелена сидела в напряженном молчании, сжав в руках складки платья. Спину она держала ровно, боясь пошевелиться. Месье Габеля развалился на всю скамейку, и при малейшем движении девушка рисковала задеть его ступню или руку. «Вы из лирических чувств к покойнице так любите эту скамью? С чего вы взяли такую глупость?» От возмущения девушка едва не вскочила со своего места. Отец ваш так считает. Он улыбнулся левым уголком рта. Месье де Фридер часто умилялся с того, что вы тем чтите ее память. Всегда якобы выбираете для отдыха то же место, что и его жена. Это неправда. Плосит переврал все ее мысли и преподнес в приятном для себя самого свете. Но ему и того было мало. Он начал убеждать окружающих в меланхоличных фантазиях. И Хелену взбесило, что за 18 лет отец даже ее отношение к собственной матери запомнить не смог. Это предположение настолько вас злит? Вы не провели всю жизнь в доме, где в каждую вещь вам тычут пальцем со словами «А ваша маменька любила этот столик? А вот вашей маменьке эта ваза тоже нравилась? Вот вы бы что делали на моем месте?» Леонард задумчиво повел плечами. Удавился бы, наверное. Тогда не спрашивайте, почему меня это злит? Хелена запрокинула голову, чтобы сдержать проступившие от возмущения слезы. Радуют, что вы лишены этой глупой сентиментальности. Хотя бы одного скверного качества у вас не достает. Скажите, Хелена резко повернулась обратно, почему вы вообще решили общаться с отцом? На похоронах вашей родительницы все, кроме месье де Фридера, были заняты. У меня не оставалось выбора собеседника. Вы понимаете, что я хочу сказать. У вас с моим отцом ничего общего нет. Почему вы соглашаетесь к нам приезжать? Я видела стопку ваших визитных карточек. С таким выбором можно каждый день навещать разных людей». Неожиданно Леонард убрал с перекладины руку и сутулился, согнувшись почти вдвое. Отвернувшись, он сделал две или три затяжки и только потом ответил: «Я скажу вам, мадмуазель, так как вы все равно не поймете. Приятно находиться с человеком, у которого, вопреки всем возможностям, жизнь сложилась хуже, чем у тебя самого». Но у нас чудесная жизнь, хоть иногда и бывает довольно скучно, говорил же, вы не поймете. Надеюсь, с памятью у вас не лучше, чем с восприятием. Леонардо смотрел девушку с ног до головы и со вкусом. Возвращаясь к разговору, это платье просто ужасно. Однако не вам судить, месье. Хелена сложила на груди руки. Вы сегодня опять в черном? Это очень скучный выбор для человека, упрекающего меня за внешний вид. Леонард принялся рассматривать змеиную рукоять трости. Я заехал к вам с похорон. На подобных мероприятиях черный цвет все еще на пике моды. Хелена осеклась и уставилась на мужчину почти испуганно. Тот продолжал маяться с наболдашником. «С похорон? Разве не с них вы возвращались во время прошлого визита?» «Не только в прошлый». Вместе со словами Леонард выпускал изо рта клубы дыма. «Если так посмотреть, вся моя жизнь — сплошной праздник. Я не знала, что не стоит говорить на эту тему сегодня. Я не хотела и, извините, мои соболезнования не стоит. К подобной жизни быстро привыкаешь, когда ты владелец ритуального бюро. Полагаю, вы бы тоже освоились, сложись обстоятельства. Ритуального бюро? Получается, он гробовщик? И хотя Хелена с трудом понимала значение слова «диссонанс», он у нее тут же возник. Ей с детства казалось, что служащие кладбищ никогда не выпускают из рук лопаты с налипшими земляными комками что одежда их всегда неопрятна, а от кожи исходит запах мертвечины. Леонард же пах табаком, а еще каким-то горьковатым мужским парфюмом. Среди букета ароматов угадывались чернослив и грецкий орех. Девушка хмыкнула. «Это объясняет, как вы с отцом могли познакомиться на кладбище. Буду тогда знать, что вашему появлению на праздничных вечерах радоваться не стоит. В ответ на ее замечание Леонард рассмеялся. Слегка откинув голову и не прикрыв лица, Хелена поймала себя на том, что довольно невежливо на него уставилась. Верхняя губа мужчины приподнялась, и с правой стороны оголился клык. Именно его, кажется, месье Габелли и прикрывал все это время. Заметно отходивший от остальных зубов, он был неестественно длинным и острым. Как у кобры в той книге в бордовой обложке. Это выглядит так неприятно, но необычно. Тихий сипловатый смех стих, но даже после этого на лице Леонардо остался полутон улыбки. Благодаря этому Хелена почувствовала себя раскованнее. Она позволила себе слегка ссутулиться и, подобно гостю, облокотиться на спинку скамейки. Подумать только! победоносно заявила она. Я теперь видела ваш секрет. Да уж. Теперь мне остается лишь госпожа к вам какой-то юноша. Внезапно рядом с ними возникла все такая же испуганно бледная Элия. Он говорит, что отдаст все за расклад от провидицы, но если нужно, я могу. Услышав это, Леонард раздраженно выбросил сигару. Сразу встал и начал собираться. Хелена замялась. Но если это не надолго, вы можете остаться. В очередях стоят слуги. Всего доброго. В последний момент Хелена заметила, как вытянутое лицо месье Габеля вновь приняло полумертвое выражение. Не успела она встать, чтобы проводить его, мужчина ушел даже не попрощавшись. На душе сразу стало как-то паршиво. Девушка ощутила вину за то, в чем, как она считала, ее вины не было. Вновь провести время с Леонардом наедине случая не выдалось. Возможно, сумея она предвидеть это, служанку бы отослали вместе с нагрянувшим гостем. Но Хелена не предвидела Стол накрыли роскошнее обычного. Гастрономические предпочтения отца и дочери не слишком менялись в течение последних лет, а потому перечень блюд для каждого приема пищи был давно выверен. Но в тот день приборы сервировали по всем правилам этикета, словно по поводу крупного праздника. Для каждой персоны выстроилось по три бокала под алкоголь, салфетки возвышались королевскими лилиями, Сочные ломти фруктов и охапки цветов в хрустальных вазах напоминали скорее голландский натюрморт, нежели убранство обеда на трех человек. При всем разнообразии блюд Хелена не могла заставить себя съесть и куска. Подле нее стояла пиала с салатом, украшенным гранатовой россыпью, но тот не вызывал и талики аппетита. Девушку внутренне колотила от ужаса. На противоположном конце стола мадам де Мартьер надламывала пшеничную булочку. Лицо ее приняло блаженно счастливое выражение, словно дама вкушала гостию. Гостья у католиков лепешка или обладка, которую принимают во время причастия. Отец задавал ей какие-то вопросы о жизни в провинции. Вспоминал их давние встречи. Женщина мягко посмеивалась, но взгляд ее устремлялся куда-то в эфирную пустоту. Лишь изредка родственница Хелены с лукавым интересом смотрела на нее в упор, от чего девушка всякий раз вздрагивала. Появление мадам де Мартиер в ее снах, наверняка, было абсурдным совпадением. Ведь женщина успела упомянуть, что с племянницей они когда-то встречались. Вполне могло статься, что ее расплывчатый образ отложился у Хелены глубоко в подсознании. Эту женщину зовут Люцилла. Страх не давал Хелене все обдумать и понять, не спит ли она сейчас. И никакие разумные доводы не могли ее успокоить, ведь ночной кошмар девушки предстал перед ней воочию. Я все не могла оставить дом на слуг. Слишком много было хлопот. Дама говорила бархатистым грудным голосом. Вы же знаете, месье, после ухода родителей все домашние заботы легли мне на плечи. А я, кажется, слишком мнительна для того, чтобы разделить с кем-то оную ношу. Мадам, вы говорите словно в попытке оправдаться, хотя это абсолютно излишне. «Вашему приезду мы с Леней всегда будем рады, вне зависимости от обстоятельств и времени. Она ведь не может вести себя, как в тех снах, верно?» Обрывочные образы проносились у Хелены перед глазами. «Не может же она меня поджечь?» «Судьба всегда распоряжалась так, что наши сердечные встречи омрачались скорбью, а потому...» Люцила подняла свой бокал. «Позвольте нарушить некоторые приличия и выпить. Скорее бери кубок и подойди, чтобы выпить за прибытие короля». Хелена резко вскочила со своего места. У нее за спиной с грохотом упал стул. В ушах звенело, колбу липли мокрые пряди. «Это... это неправда!» С отчаянием схлипнула она. Этого всего быть не может. И хотя девушка едва одержалась на трясущихся ногах, уже в следующую секунду она понеслась в сад. К горлу подступала рвота, а перед глазами уже плыли темные пятна. Даже оказавшись на улице, Хелена не переставала бежать до тех пор, пока руки не схватились за спинку любимой скамейки. Она упала на нее, жадно и тяжело глотая ртом воздух. Пышные юбки мешали расположиться удобно, и потому Хелена пересела прямо на землю, откинув голову на перекладины сиденья. «Кажется, я повела себя глупо», — горько отметила она про себя. «Нет ведь ничего странного в том, что мадам захотела произнести тост, а я взяла и убежала. Теперь все будут считать, что я истеричка, да и, наверное, они будут правы». У Хелены в голове не укладывалось, как ей предстоит выстраивать отношения с этой женщиной, особенно если ее видения возобновятся. Девушка осознавала, что все меньше контролирует собственное поведение. Стоило мадам де Мартьер поднять бокал, как Хелена едва не лишилась чувств. Разумеется, это не шло в сравнении с днем ссоры с Камилой, но что, если впоследствии все станет намного хуже? «Дурнота часто наступает от голода, моя волшебная. Тебе стоило что-нибудь съесть». Люцилла нависала у девушки над головой. Лицо женщины выражало смесь печали и какой-то щемящей нежности. Хелена не поняла причин подобного настроения. «Спасибо, мадам, но все в порядке?» Мадмуазель де Фридер с трудом поднялась. «У меня это после болезни». «Отдохну и пройдёт». «О твоем здоровье я осведомлена, а потому и настаиваю, чтобы ты поела». Мадам де Мартьер мягко улыбнулась. «Тебе не стоит так меня сторониться, моя волшебная. Мы ведь не чужие друг другу». «Наверное, вы получали много писем от отца. Это он вам рассказывал». «И это тоже». «Но не делай вид, будто не поняла меня, будь любезна». Хелену вновь окатила холодом. Она испуганно уставилась в лицо своей тёте, боясь того, что ослышалась и того, что разобрала слова правильно. «Именно так», — спокойно ответила на немой вопрос женщина. «А теперь тебе стоит вернуться и поесть. Месье де Фридер очень волнуется». Нам о многом стоит поговорить, но то позднее, когда ты будешь чувствовать себя лучше. Сощурившись от улыбки, Люцила осмотрела племянницу с головы до ног и степенно направилась в сторону дома. Пока высокий силуэт не скрылся в здании особняка, Хелена была не в силах пошевелиться. На ватных ногах мадмуазель де Фридер вернулась домой. Тело все еще было охвачено непомерной слабостью, и потому стоило девушке пересечь порог, она налегла на Люси, заставляя ту придержать госпожу. Повиснув на служанке, Хелена приподняла голову и осмотрелась. Люцилы нигде поблизости не было, а сквозь арку виднелась часть еще не убранного праздничного стола. Услышав прихожий грохот, Из столовой выбежал пласит. При виде дочери он замер и окончательно растерялся, не догадавшись перехватить ее у надрывающейся экономки. «Дорогая, с тобой что-то случилось? Тебе плохо? Нужно вызвать врача?» «Ровно стоять тяжело. У меня голова кружится. Я бы хотела пойти полежать и, если можно, предпочту поесть у себя». Накроете лучше в спальне. «Конечно, дорогая, сейчас же все будет устроено!» Пласид, наконец, осознал положение всех участников развернувшейся сцены. «Да что же это я?» «Люси, простите меня, я слишком опешил!» Мужчина перехватил у горничной дочь, которая безжизненно распласталась у него на груди. Хелена молчала, пока отец снес ее в комнату. Как только за месье де Фридером притворилась дверь, Хелена свернулась на кровати клубочком и принялась рассматривать полоску света, разрезающую на две равные части, окутанную сумраком комнату. Страх девушки притупился, как часто бывает, когда все самые ужасные предположения уже сбылись, но сознание пока отказывается это принять. Хелена сбивчиво перебирала в голове услышанные в саду фразы, но с каждым их повтором суть сказанного становилась все менее внятной. Невольно у мадемуазель де Фридер возникло предположение, не спланированной, не ли ее видение. Но подобная мысль казалась совершенно абсурдной, ведь нельзя проникнуть другому человеку в голову. Даже после того, как Люси грохнула о прикроватный столик под носом с едой, Хелена не прекратила своих размышлений. Впервые девушка осознала, какой именно стороны романтических отношений лишена. Она оказалась вдруг столь нужной, возможность выговориться. Хелена никогда не задумывалась о том, что возлюбленные могут разговаривать друг с другом в перерывах между поцелуями, и обменом томными взглядами на людях. Только теперь девушка поняла, насколько ей хотелось бы обсудить происходящее с кем-то близким, но лишенным родительской назидательности. Возможно, она бы услышала смешливое "Все это лишь твоя выдумка» или обескураженное «настоящая мистика, ты права, даже не укладывается в голове», и Хелене стало бы легче услыша она хоть какое-то мнение со стороны. Но возлюбленным она так и не обзавелась, а первая попытка поделиться переживаниями с Жанной обернулась стыдом и слезами. Хелена вынуждена была метаться во всевозможных догадках самостоятельно. Мадмуазель де Фридер сделала по комнате несколько вялых кругов, Затем, решив, что для понимания странной женщины нужно вести себя как странная женщина, она по-турецки уселась на пол. Можно допустить присутствие в чужом сне, условно реальным, но оно наверняка потребовало бы навыков, недоступных большинству людей. Но разве это так просто? Неужели Люцилле не потребовалось, например, сорвать у Хелены волос? А они виделись они много лет, Если ее тетя не врала, и они в принципе когда-либо встречались, От напряжения девушка схватилась за голову и взвыла. Не привыкшая к рефлексии, она чувствовала как тяжело, проворачиваются проржавевшие шестерни ее мозга. Именно в этом положении ее застала Люси. « Госпожа, — настороженно спросила горничная, с вами все хорошо. «У пола прохладно, здесь не так голова кружится. В самое пекло окна закрытыми держать, еще бы не закружилась», — Люси извучно выдохнула. «Вас, месье де Фридер, попросил ненадолго спуститься. Пока говорить будете, комната пусть проветрится». Хелена, качнувшись, встала с пола и вышла из комнаты. Уже за спиной она услышала раздраженное. совсем здесь замуровалась. «Почему такое здоровье слабое, действительно?» Сжав кулаки, Хелена решила не тратить время на экономку. Отца она разыскала быстро. В нарядном сюртуке и цилиндре Пласид переминался с ноги на ногу в конце коридора у самой прихожей. Мужчина постоянно проверял карманные часы, нервно постукивая каблуком при взгляде на циферблат. «Хм, дорогая, в качестве экспромта было принято решение выбраться в город. Твоя тетушка ни разу не наблюдала ночного Парижа, и дабы исправить это ужасное упущение, мы едем поужинать в Гранд Вифур. У тебя есть желание присоединиться?» При других обстоятельствах, Хелена наверняка бы возмутилась, что ее выход в свет может вызывать у кого-то сомнения. Но в этот раз компания не прельщала ее особенно сильно, а прошлое посещение ресторана оставило неприятный осадок. Вспомнив раскрасневшееся лицо Эмиля, девушка скривилась. Нет, отец. Мне жаль, но я до сих пор чувствую себя плохо. Обязательно поеду с вами и в следующий раз, а сегодня, пожалуй... «Лягу пораньше». «Что ж...» Плосит выдохнул, но скорее с облегчением, нежели с расстройством. «Очень жаль, дорогая. Искренне надеюсь, что ты не сильно огорчена тем, что не сможешь составить нам компанию». «Здоровье важнее?» Быстро нашлась девушка, как угодить отцу. С отцовским благодушием Плосит положил ей на плечо свою крупную ладонь, с явным намерением дать какое-нибудь напутствие. Но в этот момент на лестнице появилась мадам де Мартьер, и месье де Фридер сразу же повернулся в ее сторону. Спускалась дама осторожно, хотя они без чувства достоинства. Смотря лишь себе под ноги, она не забывала держать спину ровно, а плечи расслаблены. Отец подбежал к ступенькам, дабы подать Люцилле руку. Хелена тем временем с прищуром знатока оглядела ее наряд. Паливое с золотой нитью платье было добротным, но старомодным. — Моя волшебная, почему ты до сих пор не собираешься? — с недоумевающей улыбкой спросила Люцилла. — Я с вами не еду. Мне не здоровиться. — Ах, печально! — женщина изогнула домиком брови. Как только окрепнешь, выберемся на совместный променад. Мы ведь столько лет не виделись, даже в голове не укладывается». К полосиду тихо подошла Люси и, кивнув в сторону улицы, прошептала ему что-то на ухо. Месье де Фридер тихо вышел вместе со служанкой во двор. Раздался хлопок двери. Хелена с Люцилой остались наедине. В приливе решимости девушка метнулась к тете, едва не прижав ее к стенке. «О чем вы говорили в саду? Я думала над вашими словами весь день. Пока вы мне понятно не ответите, я не отстану». «Почему столько волнения, моя волшебная?» Дама рассмеялась, отчего Хелена готова была впиться ногтями ей в кудре. «Ведь ты сразу поняла, что подразумеваю я твои праведческие видения, не правда ли?» «Довольно быстро я заметила некоторые твои сомнения в их толковании, а посему при первой возможности решила навестить тебя и помочь тем, что в моих силах». Хелена сжала за спиной кулаки. «Вы лжете. Я вам не верю». «Что же тебя так обескураживает? Неужто сама возможность получения от кого-либо помощи вызывает в тебе чувства столь противоречивые, чтобы знать, что происходило в моих видениях, нужно было в них попасть, а это невозможно. Ты же не думаешь, что это составило мне сложность, моя волшебная? Улыбнулась Люцила. Несколько секунд Хелена стояла молча, рассматривала свое отражение в чужих зрачках, а затем мадам де Мартьер простодушно рассмеялась и принялась трепать Хелену за щеки, словно ребенка. Мы же с тобой одна семья, моя волшебная. Перестань же смотреть на меня, словно кровная. У нас одна лишь вражда. Именно в таком положении их застал Пласид, вернувшийся сообщить о готовности экипажа. Он немного постоял с улыбкой умиления на лице, перед тем как известить о своем присутствии. Тактично Кашлинов, месье де Фредер, сообщил о необходимости отправляться. Люцила оставила в покое племянницу только после того, как Пласид отвел с галантностью локоть, демонстрируя желание сопровождать ее даже до экипажа. Все никак судьба случая поболтать по душам не даст, не находишь? С этими словами тетя шутливо щелкнула Хелену по носу и вышла из дома под руку с ее отцом. Коридор вновь опустел. Какого дьявола сейчас было? Хелена не знала, во сколько отец с Люцилой вернулись из города. Спала девушка урывками, часто вскакивая с промокшей насквозь подушки, но кареты все равно не услышала. Ей снился труп на Вагестской площади. То, как череп его раскалывается и оттуда вытекает на мостовую мозг. С криками девушка просыпалась и сквозь стучащие от ужаса зубы до самого расцвета повторяла «Это невозможно! Невозможно! Невозможно!»